«Нет», — отвечал я, — «но ты явился сразу...» «И потому должен извинить мою недоверчивость». «А... то был поддельный дворкин. Я настоящий». Кто же это был? Астральное тело одного глупого шутника, чародея Джаласа из четвертого круга теней. Откуда мне знать, сказал я, что ты не отображение какого-нибудь Джаласа из пятого круга? Я могу перечислить генеалогию Амберского царствующего дома. У нас это может сделать любой маломальский грамотный человек. Я включу незаконных. Кстати, сколько их? Я знаю 47. Ничего себе! Как ты успел! — Разные временные потоки, — отвечал он с улыбкой. — Если ты не погиб, восстанавливая путь, то почему не вернулся в Амбер? Почему позволил Рэндому занять трон и наломать дров? Он рассмеялся, а я погиб. Перед тобой дух явившийся призвать живого защитника Амбера на растущую мощь Логруса. Даже если ты тот, за кого себя выдаешь, ты все равно обратился не по адресу. Я посвященный Логруса и сын Хаоса. А ты также посвященный пути и сын Амбера, — отвечал Исполин, — верно, тем больше у меня поводов оставаться над схваткой. Каждому раньше или позже приходится выбирать, — молвил он, и для тебя это время наступило, на чьей ты стороне? «Даже допуская, что ты — это ты, а я все равно не чувствую себя обязанным делать выбор», — сказал я. «А во владениях бытует легенда, что сам Дворкин был посвященным Логруса. Если так, я всего лишь следую примеру почтенного предка». Но он отрекся от хаоса. «Когда основал Амбер?» «Я пожал плечами. Хорошо, что я ничего не основал. Если я должен что-нибудь сделать, объясни докажи, зачем это надо. Я, может быть, и соглашусь». Он протянул руку. «Идем со мной. Я поставлю тебя перед новым путем» который ты должен пройти в состязаниях между силами. Я по-прежнему не понимаю, о чем ты говоришь, но уверен, что настоящего берона не остановил бы такой простенький заслон. Подойди, пожми мне руку, и я охотно отправлюсь взглянуть, что там у тебя. Он выпрямился и стал еще огромнее. Испытываешь меня? Да. Человеком я сделал бы это без труда, но не знаю, можно ли положиться на эту барахляную призрачную субстанцию. Предпочту не рисковать. В таком случае я тоже с благодарностью отклоню ваше предложение. «Внучок», — произнес он спокойно, и в глазах его вспыхнули красные огоньки. «Ко мне, даже к мертвому, не смеет так обращаться мое порождение. Ну, держись». «Не идешь добром, поведу силой!» Он двинулся на меня, я отступил на шаг. Он ударил по моей защите, я заслонился ладонью, как от фотовспышки, щуря сквозь пальцы. Я наблюдал, как с Абероном происходит примерно то же, что раньше с Дворкиным. Он... Частично просвечивал, частично плавился. Внешняя оболочка стекала, под ней проступали извивы и протоки, и параболы и перемычки, и схематический чертеж, вписанный в абрис высокого мускулистого мужчины. Впрочем, в отличие от Дворкина, он не исчез, а лишь замедлился, миновав мой заслон. Не знаю, кто это был, но ужас он вызывал непомерный. Продолжая отступать, я поднял руки и снова возвал к Логрусу. Знак Логруса возник между нами. Абстрактная версия Аберона надвигалась. Призрачные руки уперлись в извивающиеся щупальцы хаоса. Я не управлял изображением Логруса в его схватке с призраком. Мне было слишком страшно. Я скорее швырнул знак в подобие короля, пригнулся, проскочил мимо них обоих и покатился, цепляясь руками и ногами за склон. Ударился о валун, задержался и успел втянуть голову в плечи, когда пещера рванула словно пораженный снарядом склад боеприпасов. С минуту я лежал зажмурис. Меня била дрожь. Сейчас он явится по мою душу. Если, конечно, мне не удалось вполне затаиться и прикинуться булыжником. Тишина. Открыв глаза, я увидел, что свет погас, а пещера стоит, как стояла. Я медленно поднялся, еще медленнее приблизился к устью. Знак Логруса куда-то подевался, и мне что-то не хотелось его возвращать. Я заглянул в пещеру, Никаких признаков стычки, если не считать проломленной защитой. Я вошел. Одеяло лежало на месте. Потрогал стену, холодная. Видимо, взрыв произошел на другом уровне реальности. Костерок еле тлел. Я раздул пламя и не увидел ничего нового, разве что кофейная кружка раскололась. Я продолжал держаться за стену, потом привалился к ней боком. Внезапно меня разобрал смех. Почему, не знаю. Слишком многое навалилось на меня после 30 апреля. Если бы я не рассеялся, то, наверное, взвыл и принялся колотить себя в грудь. Я думал, что знаю всех участников этой запутанной игры. Люк и Джасра вроде бы оказались на моей стороне вместе с Мендером. Безумный брат Джарт жаждет меня убить. Теперь он объединился с моей бывшей возлюбленной Джулией, которая тоже настроена кровожадно. Еще есть Тига, сверхзаботливая демоница, вселившаяся в тело найды, сестры Корел. Ее я оставил в амбере, погруженную в колдовской сон. Есть профессиональный вояка Далт, который, кстати, приходится мне дядей. Он с неведомой целью умыкнул люка, предварительно смешав его с грязью на глазах у двух армий в Орденах. Далт точит зубы на амбер, но способен лишь на мелкие партизанские вылазки. Есть призрачное колесо, Мой кибернетический банкомет и второстепенный механический полубог, который из пылкого маньяка превратился в рассудительного параноика. Не знаю, куда это его заведет, но, по крайней мере, он демонстрирует и некое сыновнее почтение в купе с нынешней трусостью. Вот вроде бы и все. Однако последние события подразумевают, что в игру включилось что-то еще. И это что-то пытается увлечь меня в третьем направлении. Призрак утверждает, что это что-то сильное. У меня не было ни малейших догадок касательно его природы. И ни малейшего желания ему доверять. Неловкие отношения. «Эй! Малыш!» Раздался знакомый голос ниже по склону. «Тебя поди разыщи! Ты на месте не засиживаешься!» По склону поднималась одинокая фигура. Крепкий мужчина, черт лица в темноте не разобрать. Я отступил на шаг и начал заклинание, которое восстановило бы заслон. — Эй, не убегай! Мне надо с тобой поговорить. Защита встала на место. Я вытащил меч и повернулся боком ко входу, пряча клинок за правой ногой. Велел фракер незаметно свеситься с моей левой руки. Второй посетитель оказался сильнее первого, раз сумел разметать мой заслон. Если третий окажется сильнее второго, мне потребуются все средства самозащиты. «Кто ты?» — крикнул я. «И чего тебе надо?» Проклятье, — отозвался он, — да никто особенно, просто твой отец. Мне нужна помощь, и не хочется обращаться к чужим. Он вышел на свет, должен признать, Это и впрямь был вылитый принц Корвин из Амбера. Черный плащ, сапоги, штаны, серая рубаха, серебряные запонки, пряжка, даже серебряная роза на месте. И улыбался так же язвительно, как и настоящий Корвин, когда давным-давно рассказывал мне свою историю. У меня заныло под ложечкой. Я так хотел познакомиться с ним ближе, но он исчез, и мне больше не удалось его разыскать. И теперь это призрачное чучело принимает облик моего отца, чтобы я размяк. Меня разобрала злость. Да чего же подлая уловка? «Первым был самозванный Дворкин», — сказал я. «Вторым — Аберон. Карабкаемся по родословному дереву, а?» Он сощурился и недоуменно склонил голову на бок. Еще один правдоподобный штрих. «Не понимаю, о чем ты, Мерлин. Я... Призрак коснулся заслона и вздрогнул, словно наткнувшись на оголенный провод. ⁇ Тысяча чертей ⁇ вскричал он. Ты, что ли, совсем никому не доверяешь? ⁇ Семейная традиция ⁇ отвечал я, подкрепленная недавним опытом. Впрочем... Меня несколько смутило отсутствие пиротехнических эффектов. Когда он начнет превращаться в трехмерный чертеж? С новым проклятием призрак перебросил плащ через левую руку, правая метнулась к превосходной копии отцовских ножен. Украшенный серебряной насечкой клинок со свистом описал дугу и ударил в самое средоточие заслона. Искры брызнули на фут, лезвие зашипело, словно его раскалили и окунули в воду. Серебряный девиз вспыхнул, снова взметнулись искры, в этот раз на высоту человеческого роста, и я почувствовал, что моему заслону пришел конец. Призрак вступил в пещеру, я развернулся и взмахнул мечом, однако клинок, очень похожий на Грейс Вандерс, вновь описал круг отбил мой выпад и нацелился мне в грудь. Я применил четвертую позицию, однако его клинок ушел вниз, продолжая мне угрожать. Я применил шестую, но поразил лишь воздух, купившись на ложный выпад. Клинок надвигался снизу, я снова отпарировал, Противник отклонился вправо, выбросил мне в лицо растопыренную левую ладонь, опустил острие и словно фокусник перехватил Эфес. Слишком поздно я заметил, как взметнулась правая рука, левая коснулась моего затылка. Головка Грейсвандирова Эфеса двигалась прямо мне в челюсть. Так ты и в. Правду начал я, но договорить не успел. Последним, что я видел, была серебряная роза. Такова жизнь. Доверяй, и тебя обманут. Не доверяй, обманешься сам. Как большинство парадоксов, он неразрешим. Да и поздно было думать, сделанного не воротишь. Я очнулся в полной темноте, встревоженный, избитый с толку. Как всегда в таких случаях я оставался лежать неподвижно и дышал ровно, будто еще сплю, и вслушивался. Ни звука... Я чуть-чуть приоткрыл глаза. Маловразумительное зрелище. Я снова зажмурился. Может быть, удастся уловить колебания поверхности, на которой я лежу ничком? Не колеблется. Я полностью открыл глаза, и с трудом поборол желание тут же опять закрыть. Приподнялся на локтях потом подобрал под себя колени, повернул голову. Ничего чуднее я не видел с тех пор, как пьянствовал с Люком и Чеширским котом. Все вокруг... Было совершенно лишено красок. Только черная, белая и серая. Как фотографический негатив. Зияющая черная дыра. Надо полагать, солнце. Висела невысоко над горизонтом по правую руку от меня. По темно серому небу. Лениво проплывали чернильно-черные облака. Я сам превратился в негра. Зато камни подо мной и вокруг лучились ослепительной белизной. Я медленно встал, огляделся. «Да». Земля сверкает, небо темно, я серая тень между ними. Прямо скажу, приятного мало. Воздух был сухой, морозный. Я стоял у подножия типенно-белых гор, наводящих на мысли об Антарктиде. Они уходили влево, справа, в направлении восходящего, если моя догадка верна, солнца, тянулась черная равнина. Пустыня? Мне пришлось заслониться ладонью от ее пронзительно... «Чего? Антисвета? Чёрт!» — попытался сказать я и обнаружил сразу два обстоятельства. Во-первых, мое восклицание осталось безучным. Во-вторых, челюсть болела там, куда ударил отец или его подобие. Я повторил свое беззвучное соображение и вытащил картой. Если тебя забросило куда-то не туда, лучше не строить пустых догадок. Я вытащил карту призрачного колеса, сосредоточился никакого отклика. Но, может быть, призрак, который велел мне затаиться, попросту не хочет отвечать на зов? Я перетасовал колоду, остановился на флоре. Она всегда охотно выручала меня в трудную минуту. Я вгляделся в ее милое лицо, сосредоточился... Ни один золотистый локон не шелохнулся. Температура не снизилась и на градус. Карта оставалась картой. Я удвоил усилия и даже подкрепил их заклинанием. Дохлый номер. Тогда Мендер. Несколько минут я убил на его карту. Тот же результат. Попытался связаться с Рэндомом. Ничего. Бенедикт, Юлиан. Нет и нет. Хиона, Люк, Бил рот. Еще три облома. Я даже вытащил пару карт судьбы, но не смог достучаться ни до сфинкса, ни до сооружений из костей на горе зеленого стекла. Я сложил колоду, убрал ее в футляр и в карман. Раньше такое случалось только в хрустальной пещере. Впрочем... Карты можно блокировать самыми разными способами. Сейчас не время гадать, что же произошло. Важнее придумать, как перебраться в какое-нибудь более приветливое место, а выяснением причин заняться на досуге. Я пошел. Ноги мои вступали совершенно бесшумно. Я опнул гальку, она запрыгала вперед, но я ровным счетом ничего не услышал. Белая налево, черная направо. Горы или пустыня. Я свернул влево. Ничто не двигалось, кроме черных при черных облаков каждый выступ отбрасывал режущую глаз белизну сумасшедшую тень на сумасшедшей земле еще раз свернуть налево три шага обогнуть валун вверх по склону через холм и вниз вскоре слева между камнями покажется алая полоска ничего подобного ладно в следующий раз острая боль в лобной пазухе. не намеха на красная Вперед! Расселена справа за следующим поворотом. Я потер виски, которые начала ломить, когда никакой расселенной не обнаружилась. Я засопел. На лбу выступил пот. Болотная зелень в мелких синих цветочках у подножия следующего косогора заломило в затылке никаких цветов, никакой болотной зелени. Тогда пусть облака разойдутся, и солнце изольет черноту. Ничего подобного. «И журчание бегущего ручейка донесется из следующей расселины!» Мне пришлось остановиться. Голова раскалывалась, руки тряслись. Я тронул каменную скалу слева, твердая. «Несокрушимая реальность!» «Почему же она так на меня давит?» «И как я здесь очутился?» «И что это за место?» Я расслабился, замедлил дыхание, перераспределил энергию, боль в голове утихла, отпустила. Я двинулся дальше, Птичий гомонный лёгкий ветерок, цветы на растрескавшейся почве. Чёрта с два! И вновь упрямая боль. Что за заклятие на мне, если я не могу перемещаться внутри тени? Я как-то всегда полагал, что эту способность отнять нельзя, И смешно!» — попытался сказать я. «Кто бы и где бы ты ни был, зачем тебе это? Чего ты добиваешься? Где ты?» Вновь никакого отклика. «Я не знаю, как ты это сумел, и зачем?» — силился выкликнуть я. Потом задумался... Я не чувствую на себе заклятия. Но зачем-то я здесь очутился. Давай, выкладывай, чего тебе нужно! Ничегошеньки. Я пошел дальше, рассеянно продолжая попытки пройти сквозь тень и размышляя. У меня было чувство, будто я упустил что-то ужасно простое. И маленький алый цветок вот за тем валуном я обошел валун и увидел цветочек, который полуосознанно наколдовал.